Последний магистр. Лис спал, лёжа перед судейским столом. Его серебристо-белая шубка поблёскивала в свете горящих плошек. Обе стрелки огромных часов указывали на отметку. Двадцать четыре была полночь. Джейд с Гизиной в руках сидела в первом ряду и напряжённо смотрела на Лиса, не переставая надеяться, что он встанет и снова превратится в мастера Гридлока, «Магистра наследников времени». Доктор Смит стояла в дверях зала, ожидая прибытия членов суда. Первым пришел Питер Полькинс. Остановившись перед Лисом, он озадаченно взглянул на Джейд и, когда та, сглотнув слезы, кивнула, сделал нечто неожиданное. Снял судейскую мантию и опустился рядом с девушкой на скамью. У Джейд перед глазами все расплылось. Она смутно различала людей, которые подходили смотрели на Лиса и усаживались рядом с ней и с Питером на зрительские места. За судейский стол никто не садился. В зале стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивает огонь в плошках. Вдруг Лис заговорил. «Вижу, еще не все собрались, но ждать дольше я не могу». Джейд вытерла глаза тыльной стороной ладони и огляделась. Отсутствовал только один член Суда Времени, и это была Зельда Брайс. Остальные пришли. Побледневшее лицо Ивлин Грикс почти слилось с длинными серебристыми волосами. Берта Кингсли плакала, и даже Арана Мур, суровая судебная распорядительница, украдкой провела пальцем по нижнему веку. Арчер Свич уставился в потолок. Наверное, ему было больно смотреть на мастера Гридлока — А Питер Полькинс, наоборот, не сводил глаз с магистра. Крупная слеза скатилась по щеке молодого человека и упала на мантию, которую он держал на коленях. Лис, пошатываясь, встал. «Как видите, время моей жизни истекает». «Ну, зачем же вы так говорите?» «Мастер Гридлок», — запротестовала Берта Кингсли. Лис обвел взглядом лица собравшихся. «Я должен сказать вам то, что уже сказал Джейд Райдер». Его прервали громкие шаги. «Надеюсь, доктор Смит, у вас была веская причина вызвать меня в Таймхаус среди ночи», прошипела Зильда Брайс на весь зал. Подойдя к лису, она остановилась, надела судейскую мантию и зло улыбнулась. «Вижу, доктор, вам так и не удалось превратить это животное в человека». «Помолчите!» — воскликнул Питер, вскочив. «Хотя бы сейчас!» Сжав кулаки, он угрожающе приблизился к Зельде Брайс. «Что вы себе позволяете, Полькинс?» произнесла она и сверху вниз посмотрела на Лиса. «Так по какой же причине нас созвали на ночное заседание?» Магистр натреснуто ответил. «Сегодня вечером я продиктовал мисс Мур поправки к нашему кодексу которые сейчас выносятся на голосование. Лис хотел подняться, но не смог. Лежа на каменном полу, он повернулся к распорядительнице. «Пожалуйста, мисс Мур, зачитайте текст». Та, кивнув, подошла к судейскому столу и достала из кожаной папки какой-то листок. «Среди ночи?» — возмущенно воскликнула Зельда Брайс и хотела схватить документ, но Арана Мур не позволила ей этого сделать и, пожав плечами, ответила, «Почему бы и нет? Наши правила не ограничивают время проведения собраний». Зельда Брайс сфыркнула. «Собираться-то вы, конечно, можете, но, скажу вам сразу, эта бумажка так же бессмысленна, как травяные отвары мисс Мэллоус из ведьминого зелья». Арана Мур расправила листок и начала читать. Я Элаэс Гридлок, действующий магистр наследников времени, выношу на голосование следующие поправки к 11-й части Устава Суда Времени. Параграф 1. В случае смерти магистра управления таймхаусом не переходит автоматически в руки его заместителя или заместительницы. Параграф 2. Новые выборы в суд времени проводятся не позднее, чем через месяц после кончины магистра. Параграф 3. В продолжении предвыборного периода заместитель или заместительница умершего магистра не имеет права на единоличное принятие решений. Все предлагаемые меры утверждаются простым большинством голосов в студии времени прежнего созыва. Параграф 4. Действующий магистр последний. В дальнейшем руководство сообществом будет осуществляться советом, состоящим из двух человек. Параграф пятый. Очередные выборы будут проводиться каждые пять лет в день зимнего солнцестояния. Дочитав Арана Мур, опустила листок. Никто не двигался с места. Лист тоже лежал, не шевелясь, с закрытыми глазами, как будто спал. Только Гизина бегала под пуловером Джейд. Зельда Брайс встала позади магистра и холодно заявила. «Я отказываюсь голосовать за этот документ». На ее угрюмом лице мелькнуло подобие улыбки. «В уставе нашего сообщества однозначно сказано, что автор поправок должен присутствовать на заседании, но я не вижу здесь мастера Гридлока». «А я вижу», — донеслось из глубины зала. Джейд обернулась. Доктор Смит, сидевшая в последнем ряду, встала и заявила. «Я сделала все необходимые анализы и могу у вас заверить, что это мастер Гридлок». «Замолчите!» — взорвалась Зельда Брайс, и ее крик гулко отдался от каменных сводов. «Я тоже вижу в этом зале магистра наследников времени», — заявил Питер Полькинс. «И я подхватил Арчер Свич». Берта Кингсли и Ивлен Грикс кивнули. «В таком случае голосуем», — сказала Арана Мур. «Кто за то, чтобы принять поправки, предложенные мастером Гридлоком?» «А я говорю, что голосования не будет!» — рявкнула Зельда Брайс. Тем не менее, Питер Полькинс, Арчер Свич, Берта Кингсли и Ивлен Грикс подняли руки. «Этого достаточно», — констатировала Арана Мур и, поставив на документе подписи и печать, положила его на пол перед Лисом. «Ваши поправки приняты большинством голосов. «Мастер Гридлок». Джейд с облегчением вздохнула. Питер Полькинс и Арчер свич переглянулись, удовлетворенно кивнув. «Вы рано радуетесь!» «Еще ничего не решено», — проговорила Зельда Брайс и подняла меч, из которого тут же выросло сверкающее лезвие, а затем, угрожающе, опустила его над лисом. «Нет!» — воскликнула Джейд. Девушка вскочила и тоже достала оружие. Справа и слева вспыхнуло еще несколько клинков. «Сдавайтесь! Против нас, шестерых, вы бессильны!» — прошипел Питер Полькинс, направив свой меч в грудь Зельди Брайс. «Неужели?» — ответила она, но удивление невозмутимо. Через секунду все поняли причину ее спокойствия. Дверь распахнулась, и в зал суда вошли люди в черных масках. Джейд... Судорожно глотнула воздух. «Черт возьми, рыцари времени! Откуда они взялись? И почему явились именно сейчас?» Бросив взгляд на Зельду Брайс, которая по-прежнему стояла с мечом перед магистром, Джейд поняла. «Эта женщина достала оружие не для того, чтобы поразить им лиса. Таким образом, она созвала своих единомышленников, приспешников Кроноса». Раньше для этой цели использовался волчий меч, принадлежавший острому пальцу. До сих пор Джейт надеялась, что другого такого оружия не существует, и что Зельда Брайс, коварная, жестокая и жадная до власти, все-таки не принадлежит к рыцарям времени. «Оставьте меня в покое!» — закричала доктор Смит. Джейт резко обернулась и к своему ужасу увидела, что один из людей в черном приставил лезвие меча к горлу доктора. Темные фигуры все пребывали и пребывали, держа на готове светящиеся мечи. Внезапно почувствовав у себя на рукаве какое-то жжение, Джейд опустила клинок и вытряхнула из пулловера горящую гизину. «Вот и все!» — спокойно произнесла Зельда Брайс. «Магистр наследников времени мертв!» Джейт упала на колени и склонилась над лисом. «Мастер Гридлок!» прошептала она. «Отзовитесь!» Ее сердце забилось так сильно, что она почти не обратила внимания на чьи-то аплодисменты. Этот звук донесся до нее словно бы издалека. Лиз не шевелился. Девушка дотронулась до его спинки, надеясь ощутить, что он дрожит, как раньше. Но он оставался неподвижен. Мастер Гридлок больше не дышал. Испуганно посмотрев на Питера Полькинса, Джейд встретила взгляд исполненной боли. «Нет!» — ее крик разнесся по залу гулким эхом. Воцарилась леденящая тишина. Наступил Селенциум. Духи-защитники вылетели из гальюнных фигур, но, заметив столько оружия, замерли в нерешительности. Все, кроме мистера Фарага Табу-Табу, руководителя хора. «Да, это...» — кажется, — прошептал он, заметив мертвого лиса перед судейским столом и поправив тюрбан, присел рядом с телом зверька. Джейд кивнула, и слезы покатились из ее глаз на лисью шубку. «Чем бы ни было правление Гридлока, оно позади!» — торжествующе провозгласила Зельда Брайс и, опустив меч, сделала шаг в сторону. Нулевой меридиан открылся, и с преисподней повеяло холодом — Гизина превратилась в кучку пепла на полу. Чтобы лисы, лежавшие перед ним документ, не провалились в теневую расселину, джейт подхватила их на руки. Пропасть, которая теперь отделяла ее от Зельды Брайс, помогла ей, заставила ее выйти из оцепенения. Девушка принялась оглядываться, думая, как бы перенести свою ношу в безопасное место. Дверь, расположенная рядом с часами, оказалась по ту сторону расселены, а главный вход охранял вооруженный человек в черной маске. «Магистр мертв! Да здравствует наша новая предводительница!» — крикнул рыцарь времени, стоявший рядом с Зельдой Брайс. Когда он снял шапку и опустил воротник, Джей тахнула. «Это был мистер Мабу!» Как он вернул себе оружие? Ведь Питер говорил, что оно надежно заперто в сейфе кузницы Кларкс и Паркер. «Вот он! Убийца!» — воскликнул Полькинс, указав на мистера Мабо острием меча и хотел броситься на него, но был остановлен другим рыцарем времени, обладателем длинных светлых волос, выглянувших из-под черного колпака. «Лавена!» — прошептал Питер. «Удивлен!» — промурлыкала молодая приспешница Кроноса. «Некоторые из присутствующих в этом зале выбрали не ту сторону, но я не из их числа». Она воззрилась на мертвого лиса в руках Джейд, то и стало плохо. «Вынуждена вас разочаровать!» — воскликнула Берта Кингсли. «Никакой новой предводительницы нет, зато в ближайшее время должны состояться выборы». Зельда Брайс запрокинула голову и расхохоталась, а затем швырнула в Джейд огненный шар. Не успев защититься, девушка почувствовала жгучую боль в левой руке. Документ, который она держала, вспыхнул. Хлопья пепла посыпались в теневую расселину. «Вы что-то сказали, мисс Кингсли?» едко произнесла Зельда Брайс и, подойдя к раскрытому нулевому меридиану, направила на Джейд ледяной взгляд. «Брось туда лесу!» Девушка крепче прижала к себе безжизненное тело. «Никогда!» Тогда Зельда Брайс подала знак одному из своих людей, стоявшему за спиной, Джейд. «Не с места!» — крикнул Арчер Свич, но в следующую же секунду застонал. Вокруг Джейд засвистель, едва не касаясь ее огненные ядра. Она в панике огляделась. По ту сторону теневой расселины стояли рыцари времени, угрожая судьям поднятыми мечами. Арчер Свич корчился на полу. Питер Полькинс боролся с Лавеной Паркер. Еще четверо сторонников Кроноса удерживали Берту Кингсли, Ивлин Грикс и Арану Мура. пятый поднес лезвие к горлу доктора Смит. «Я велела тебе бросить лесу вниз», — повторила Зельда Брайс свое требование и опять подняла руку. Острие, направленное девушке в спину, приближалось. Из-за высунулась огромная лапа, сотканная из черного дыма. «Еще чуть-чуть!» И в зал суда ворвались бы теневые псы. Но в тот момент, когда Зельда Брайс швырнула в свою юную противницу очередное проклятие, скорбь и ярость, переполнявшие Джейд, достигли предела, и она оберегающе подняла над лисом ладонь. В следующую секунду в зале стало светло. Так светло, будто здесь собрались сотни духов-защитников. Джейд уже не раз вызывала своего призрачного хранителя, но до сих пор Ей еще ни разу не удавалось увидеть его настолько отчетливо. Мерцающее эфирное существо, становясь все больше, приобретало ее черты. Она была связана с ним, с его светом, чувствовала тепло, распространявшееся по залу. Сторонникам Кроноса оно, очевидно, причинило физическую боль. —— закричал тот, кто угрожал Джейд со спины. Звякнул металл. «Наверное, рыцарь выронил меч». Ослепленные ярким сиянием захватчики попятились, как и члены суда «Времени». Кто-то заслонил глаза руками, кто-то спрятался за колонной. Зельда Брайс стонала, лежа на полу. Рядом валялся потухший меч. Клинки всех рыцарей погасли. Питер Полкинс ногой отшвырнул оружие Лавены в сторону. Обитатели гальюнных фигур изумленно окружили сверкающего духа хранителя. Джейд поняла, что пора бежать, и, прижав к себе лиса, бросилась к дверям. Ужаснувшись в темноте, которая поглотила ее, она ощупью пробралась по коридору к узким ступеням, ведущим наверх. Несколько раз ей приходилось перепрыгивать нулевой меридиан, сузившийся до трещины, из которой веяло могильным холодом. Двери кабин для временных прыжков были взломаны. Очевидно, сторонники Кроноса, вызванные Зельдой Брайс, проникли в таймхаус через них. Джейд остановилась перед одной из будок и постаралась сосредоточиться. Не зная точно, куда бежать со своей ношей, она назвала первую цель, о которой подумала, и переступила порог. Пожалуй, даже поразмыслив, как следует, она не нашла бы более удачного решения. Мощный временной поток подхватил ее и унес.